Глава 13. Медвежья свадьба. Медвежья свадьба. В людей так называют дошедшие до наших дней игры. Охота на медведя, в которой кто-то рядился в медведе и пытался схватить одну из девушек, но его останавливали охотники, жених и его друзья. И медвежья песня, в которой жених играл роль умного и сильного медведя, который добивается любви избранной девушки, выполняя задания других действующих лиц. Если жениху удавалось все задания выполнить, то он превращался в жениха, с него снимали шкуру. В упомянутой же деревне получалась смесь вышеперечисленных игр, а также обрядов праздника купалы, а точнее розыгрыш полного свадебного обряда. Юноши ловят девушек, и та, которой удалось облить водой, выйдет за тебя замуж. Девушки рядились в ночные сорочки и распускали волосы. Бортники нередко используют это место для проведения свадебных обрядов. Поэтому они и так часты в столь небольшой деревне. За день до выезда Ярослава еще раз использовала кольцо царя змей в надежде увидеть, что все изменилось и ее сын жив. Ведь может такое быть, что будущее поменялось. Уж слишком даже для нее самой было принято решение найти на этом празднике отца своего ребенка. Но увидела кое-что иное хотя тоже по-своему обнадеживающее Несмотря на свою юную любовь к Александру, красивому мужчине, облеченному властью, Ярослава не собиралась становиться ему ни женой, ни матерью его ребенка. Человек, который душил ведьму, не станет ей близок. Ее сила и душа не подпустят к телу. Что же с мужчиной может сделать уверенность, что девушка уже принадлежит ему? Ярослава была абсолютно уверена, что числа Бог как-то неверно трактовал предсказания рода потому что она с ним ни за что и никогда не возляжет. К тому же ведьма уже знала, как выглядит отец ее сына. Пусть видение не показали, изменилось ли будущее по поводу выживания ее ребенка, но она точно видела, как из ее рук забрал младенца совершенно другой мужчина. Кажется, его руки слегка дрожали. Маленький закутанный комочек действительно смотрелся слишком крошечным и хрупким в его огромных руках. Ярослава понимала, что не ошибается потому что в видении он благодарил за сына. Сейчас она пыталась удержать в памяти его образ, довольно обычный, кстати. темные волосы, карие глаза. Из особенностей может только жестковатые черты лица, огромные ладони, плотная щетина и длинные ресницы. Последний было особенно заметно, когда он смотрел на сына, присев на кровать. Похоже, от впечатлений новоявленный отец не доверял ногам. Ах да, он же еще высокий получается. Ведь она в видении стояла, а он сидел. И Ярослава не так уж и возвышалась. С учетом, что события должны произойти через 9 месяцев, вряд ли он сильно изменился, а значит, она его узнает. А чтобы все удалось сразу, Ярослава позаботилась заранее, обратившись к Полине с просьбой увеличить ей шанс зачатия на ближайшее время. все таки целительское вмешательство гораздо эффективнее на ведьмах, а не на обычных людях. Полина немного удивилась, отчего Ярослава случайно вырвала у себя пару волосков, которые в смущении теребила, высказывая свою просьбу младшей сестре. все таки она надеялась на обычное, полное равнодушие и хладнокровие ведьмы воды. Еще одно напоминание, что шлях не определяет характер полностью, а только оказывает на него влияние. Несмотря на то, что просьба была не по возрасту и мастерству, Полина знала, что можно сделать и как проявив заинтересованность поэкспериментировать. Слова «эксперимент» в устах Галины звучало угрожающе, а вот экспериментов Полины не боялся никто из семьи. Она так называла все, что не имело достаточной доказательной базы или не выполнялась мастером, который делал уже то же самое как минимум раз сто, что у ведьмы не бывает практически никогда, так как библиотеки ведьм нет и вряд ли удастся эффективно прогуглить как увеличить репродуктивные способности у девственной ведьмы-шляха-волка 20 лет с помощью силы ведьмы-шляха-ужа с использованием потока. Именно эту фразу писала в тетраде Полина, выполнив свои манипуляции над Ярославой. Старшая сестра дочитывать фразу не стала, уж слишком жутко та звучала. Полина обещала, что самые высокие шансы забеременеть у нее как раз выпадут на день свадьбы в той деревне. Славик! Остановила уже уходящую сестру Полина прозвищем, привычным близняшкам с детства. Ярослава обернулась и внутренне сжалась от ожидаемых вопросов и обвинений в свой адрес. Но Полина сказала нечто иное. «Мы справимся с племянницей. Ты, главное, не нервничай». И Полина ободряюще улыбнулась. И это была непривычная ей профессиональная улыбка доктора, которую она даже тренировала, а искреннее чувство поддержки. Ярослава уходила с необычной для нее же мыслью. «Ведьмы действительно странные». И вот этот день настал. Ведьмочка не стала никого просить себя довести, да и сам Олег в последний момент отказал. Сказал что-то про мальчика Артура и соседскую квартиру. Ярослава ничего не поняла, но понимала, что после столь долгого отсутствия дома дел действительно накопилось. Эта ведьмочка не могла без разъедающего душу чувства вины смотреть на сестер после произошедшего. Ага, поэтому она им еще и ребенка подкинет, которого мамаша самостоятельно будет не в силах выкормить. От этой мысли Ярослава резко остановилась и зашагала обратно, хотя уже было более шести часов пути и таки добралась до остановки, на которой ходил автобус, до той самой деревни. Правда, приходил он раз в два часа, вот у ведьмочки и было время подумать. Ярослава остановилась, поняв, что не уйдет, ведь это точно означает смерть для ее сына. А кровь Бортника даст хоть небольшой шанс ему. А муж, не душивший ее, определенно добавит счастье ей самой. Да, она возложит слишком большую ответственность на сестер. У будущей мамочки нет работы и не будет в ближайшем будущем точно. Нет сбережений, а дом общий для них всех. Вряд ли детский плач и капризы их сплотят. Что уж будут думать обычные люди, может предположить даже недостаточно социализировавшаяся в современность ведьма. Но иногда просто так бывает, когда судить бесполезно. Они не знают того, что пришло ей в видениях. Они не представляют, как сильно она уже полюбила этого малыша, которого еще нет. И они не теряли ребенка, перебирая его фотографии с уверенностью, что больше его не увидят, не почувствуют, не ощутят особенный запах. Так что пересуды – последнее, на что стоит обращать внимание. Конечно, Ярослава понимала, как много ошибок наделала своими поспешными решениями. Но готова была совершить еще тысячи таких, если это даст ее ребенку шанс выжить. К тому же, вдруг будущий отец хоть как-то, но поможет. Иначе откуда то теплое чувство в груди, когда она вручала сверток с ребенком тому мужчине? Прошлое и будущее так перемешалось в голове Ярославы, что она подняла глаза к весеннему небу, сосредотачивая взгляд только на нем. Весна – ее время. Один из символов ведьм шляха-волка. Именно в этот период они наиболее сильны и, как итог, успешны. Вот только оказывается, эта связь не такая уж и прямая. Сила еще не означает успех. Вспомнить только, как провалился ее план притвориться сестрой. Последнее воспоминание разговор с Велисом. А дальше все разъехались по домам, не зная, что теперь будет после раскрывшегося. Ведьма в команде вовсе не Дарьяна и вообще как-то связана с числа Богом. Велис мог погибнуть. Дов, похоже, ушел. Его и так, как уже не раз утверждал Велес, ничего не должно было удерживать в их команде. Олег носитель силы симаргла Абортники не нечисть, а естественно наследуемые боги, что считалось невозможным. Ещё и пожар, который сотворила Ярослава, раскрытие возможности круга ведьм, авария. И пусть Велена оказалась в полном порядке, все равно жутко вспоминать те события. Случившееся каким-то неведомым образом обернулось отпуском для всех охотников, хотя его никто и не объявлял. И стоит им воспользоваться. Ярослава спохватилась и побежала к приехавшему автобусу, так как, уйдя от остановки, еще не успела вернуться обратно. Она уже знала, чего ожидать. Мамин рассказы с поучающими нотками повествовали и об обрядах среди людей, и об охоте на медведя, и о медвежьей песне. Не меньше она рассказывала и о празднике купалы. Тогда она и поведала об этой деревушке, в которой свадьбы заключают в себя традиции всего упомянутого, в совершенно немыслимом сочетании. Конечно, эффекта, как в дни праздника купалы, нет, но точно весело. И называют они это медвежьей свадьбой, обыгрывая ее после основного бракосочетания, чтобы все могли тоже повеселиться. Вот только мама не упомянула, что тот, кто играет жениха в медвежьей свадьбе, может действительно связаться узами брака. Если это бортник. Потому что медвежья свадьба называется так вовсе не из-за отношения к верованиям людей, а может и из-за них просто суть потерялась со временем. Деревня-то не столько для развлечений ведьм, сколько для бортников, которые вовсе не хотят совсем безвылазно жить в лесу. Но это и понятно. Ярослава тогда была еще молода и не понимала, что ведьминские знания все-таки необходимо получить. Зачеркнуто. Зачеркнуто. На полях. Ну и правильно. Хватит получать и оправдываться. Поняли мы все. Ярослава сразу поняла, что оделась неподходящая под праздник. Да это и неудивительно. Ей все было знакомо только по отрывочным рассказам матери. Ее привычная многослойная одежда в стиле боха смотрелась нелепо среди множества легких и открытых платьев девушек вокруг хотя весна еще не настолько поздняя, чтобы было настолько жарко. Но влиться в поток событий оказалось легко, как будто со всеми она уже была давно знакома. А вот это в рассказах мамы она помнила. Огромные свадьбы, на которые не приглашали, так как нужно было приходить самим, если хочешь поздравить молодых. И чем больше людей придет, тем больше считалось пожелают удачи, любви и здоровья молодым. И удивительно, совсем не похоже на городские принципы. Здесь радовались каждому приходящему, пусть и малознакомому гостю. Незнакомая девушка быстро определила в Ярославе нового гостя и показала, где можно оставить сумку и лишние слои одежды. Ведьмочка оставила на себе только юбку и тонкую кофту, ощущая себя легче не только снаружи, но и внутри. И что-то такое бесшабашное и чертовское поднялось в душе – Как будто она резинка, которую натянули до предела, что та аж затрещала от натуги, но буквально на мгновение, на крохотное движение ей удалось вырваться из захвата. И вот этот момент, ощущение куража и свободы перед полетом из тисков. Ярослава улыбнулась странным мыслям, наверное, действительно слишком много страхов, вины и тайны было в ее жизни в последнее время. И вот эти немного даже, наверное, безумные от улыбки молоденьких девушек и хитро блестящие глаза у взрослых, уставших от готовки и приготовлений, но тоже ожидающих чуда любви, напитывали сердце надеждой. Если не на чудо, так хотя бы на один хороший и светлый день в жизни. Ведь последний месяц был таким темным: Вслед за стайкой смеющихся девушек рванула и Ярослава, тоже улыбаясь от уха до уха. Там у кромки леса они пересекли женихом, который сражался с чудищем. Симпатичный и раскрасневшийся мужчина в расшитой рубашке махал деревянным мечом. Причем последний был очень грубо высечен и, кажется, немного криво, но картину не портил. Чудовище сквозь смех изображало рык и угрозы. Да настолько это было забавно! Грубый низкий голос и вырывающееся почти детское хихиканье из мохнатого нечто, что смеялись все гости. Но вот хохоча чудище упало побежденным. Деревянный меч на острием к небу, друзья жениха вопят от счастья. Один из тех, что постарше, подошел к чудовищу и подал руку, помогая подняться. Та самая девица, что подсказала Ярославе, где оставить вещи, прокричала что-то про то, что жениха ждут еще подвиги. И толпа последовала на новое приключение. Ярослава замерла с улыбкой, наблюдая, как быстро растет количество людей. Похоже, развлечения были по всей деревне. Кто-то заинтересовался не только подвигами жениха, а кто-то явно помогал с организацией и не все успел посмотреть. И более того, есть подозрение, что Ярослава увидела вовсе не первое задание. Уж очень красным и потным был уже жених. Похоже, ему действительно придется постараться, чтобы добраться до невесты. Ведьмочка услышала шум воды и оглянулась. Теперь понятно, почему именно здесь затеяли показательную драку. На дереве висел заготовленный умывальник из тех, что являлись бочкой со стержнем внизу, на который нажимаешь, и вода начинает литься. У нее и стоял мужчина, который, похоже, и играл роль чудовища. Шкура лежала рядом, а с лица стекали черные потеки краски, пачкая светлую футболку. Но, похоже, мужчину это не беспокоило, так как он аж голову подставил под прохладные струи. Так запыхался после то ли сражения, то ли попыток устоять на ногах во время хохота. Ярослава заинтересованно смотрела на крупные ладони, заподозрив в нем того самого отца ребенка из видений. Схватив тоненькое и небольшое полотенце рядом, он попытался вытереть им лицо, но только размазывал черно коричневую краску. Кажется, он... Конечно, значительно младше того, что изведение. И не читины, но определенно тот самый. Только от чего такая разница в возрасте? Неужели сегодня у нее зачать не получится? Впрочем, уже не важно. Она-то знает, что ребенок будет от него. Ярослава немного в смущении потопталась, пытаясь найти повод и в себе силы заговорить с ним. Мужчина обернулся и улыбнулся. С учетом, что его нос все еще был с коричневой черной кляксой, это было настолько нелепо, что Ярослава прыснула в кулак. Ведьмочка подошла к бочке, которую мысленно все еще называла почему-то раковиной, и осмотрелась, не висит ли рядом зеркальца. Такого не оказалось. И молча забрав полотенце из рук отца ее будущего ребенка, Ярослава смочила его и подошла к мужчине так близко, что почти касалась плечом его плеча. Она и не помнила, чтобы к кому-то приближалась настолько интимно близко. Но действовать ей было проще, чем говорить. Она подняла полотенце, чтобы вытереть грязь его лица. Ее рука немного дрожала. Ведь они мало знакомы, ее сила может и оттолкнуть, ударить. Но то ли тряпка мешала, то ли ее ведьминская душа сразу приняла его за родного человека, но вытереть лицо мужчине удалось без происшествий. Даже ведьминский браслет не сломался. Когда Ярослава уже стерла все, что было возможно убрать с помощью маленького полотенца до воды, и опустила руку, пальцы все еще дрожали от того смелого шага, на который только что пошли. Мужчина своими огромными руками обхватил ее ладошку, успокаивая дрожание. «Евдоким!» – сказал он, сделав вид, что просто решил совершить рукопожатие. Только большой палец продолжал гладить внутреннюю часть запястья ее руки. «Ярослава!» Представилась она в ответ. «Ага, а если досказать, что ведьма и мать твоего будущего ребенка он быстро убежит?» Подумав об этом, ведьмочка немного натянута улыбнулась. «Есть огромные минусы в знании будущего. Ей вряд ли предстоит столь же долгое и романтичное знакомство, которое непременно бы произошло, если бы не кольцо царя-змей». Сердце пронзило небольшим разочарованием, но Ярослава решила не отвлекаться на это чувство и просто веселиться. Улыбнувшись мужчине, она схватила его за локоть и потащила за собой в сторону слышащейся вдали звуков толпы и веселья. Хочется же и другие подвиги посмотреть. Романтика. Это и так не для нее, как и красивые слова. Вот действовать – да. И отбросив остатки с мужчине, еще и второй рукой обхватила локоть Евдокима и потащила еще быстрее. Не ощущая, что мужчина, если и стопорит их процессию, то только от легкого смеха с действия настырной девчонки. А потом резко остановилась. «Мы знакомы», – прошептала она. Лицо Евдокима резко изменилось, став серьезным. И именно такое выражение лица она и вспомнила. «Да», – спокойно и сдержанно ответил мужчина. И вот такие интонации осветились очень сильным узнаванием. Более-менее четким было воспоминание о олесе «Ты спас меня», – сказала, вспомнив самое важное. «Тогда в лесу мне было лет десять. Леший меня заплутал, а я еще не знала, как...» Ярослава споткнулась, увидев шок в глазах мужчины. А ей казалось, что он первым ее вспомнил. Но, наверное, действительно тяжело узнать в черноволосой девушке одну рыжую веснушчатую и вздорную девчонку. «А я ведь не поблагодарила. Спасибо!» Ярослава поклонилась, как сделала мама, когда Евдоким привел ей дочку. Мужчина взял в руки одну из прядей ее волос, распущенных, как и положено, на этих гуляниях. А в душе Ярославы распускалась радость. Он бортник. Именно в тот день мама рассказала ей о лесных жителях. И кого ей посчастливилось встретить в лесу, когда они были в гостях у какой-то маминой знакомой в деревне. Может, вообще в этой деревне? Ей помнилось только, каким темным и холодным казался лес, в который она приняла свое очередное спонтанное и быстрое решение сходить еще раз юху он бортник ведь видение не показало являлся ли он медведем или нет она просто надеялась что найдет именно бортника чтобы у малыша был шанс как у олега выжить и вырасти взрослым когда они подошли к толпе там же них как раз исполнял какой то зажигательный танец Ярослава снова ощутила смущение от того, что ей придется выступать инициатором их отношений, а еще за мысли и решения. Ведь она по факту использует этого симпатичного мужчину. Для себя она решила, что не будет ему говорить о ребенке, если решит, что ему это не нужно. Все равно она в принятии решений не так уж и учитывала помощь отца. Сестра рассказывала о каких-то инкубаторах, которые хранят семя мужчины, используя которые девушка может забеременеть. Вот, используя просто как инкубатор. От последней мысли Ярослава совсем сникла и отошла от мужчины подальше, чтобы его скрыло несколько человек. Неужели она настолько отвратительна? Ведьма бросила взгляд на жениха, который, похоже, выполнял следующее задание. «Бедолага, пил литра три воды, не меньше». «Бедолага» отразились мысли Ярославы в голосе мужчины рядом. Ведьма оглянулась, удивлённая, что мужчина последовал в толпе за ней. И именно этот его поступок вызвал неимоверно сильное смущение, что аж щёки и шея загорелись, а ее тело умело подчеркивать такие пятна невероятным образом, превращая ее в красный сморщенный перчик чили, как выражалась иногда Велена, так как Ярослава в такие моменты еще и часто морщила нос в недовольстве что не умеет скрывать свои эмоции. Ведьмочка вернула взгляд в сторону жениха, наблюдая, как тот из ведерка достает ключ. Видимо, для того и нужно было выпить всю воду. Жених медленно задвигался к дому, похоже, ощущая себя водяным, так у него позеленело лицо. еще и живот придерживал. Когда Ярослава снова обернулась в сторону Евдокима, то заметила его внимательный и какой-то жесткий взгляд только вместо того, чтобы испугаться, наоборот, ощутила спокойствие. Ведь заметил ее смущение и не посмеялся над ним, давая время остыть и прийти в себя. В дом они бы все равно не поместились, поэтому, как и многие другие, стояли и ждали жениха и невесту снаружи. Вокруг все болтали и посмеивались, обсуждая подвиги жениха, а они оба молчали и на друг друга даже не смотрели хотя так и не сделали и шага в сторону, оставаясь рядом. Вышли молодожены, и такие они были милые. Жених, несмотря на все пережитые испытания, воспрял и светился от счастья. Невеста полненькая и невзрачная на первый взгляд превращалась в настоящую красавицу, стоило встретиться с ней взглядом. Так светились любовью и добротой ее глаза. Молодожен довели до машины и усадили. Когда машина отчалила... Всех гостей позвали на праздник уже без молодых. Видимо, придумали какие-то развлечения на время отсутствия жениха и невесты, которые должны будут вернуться уже мужем и женой. Ярослава сразу не пошла за толпой, а вернулась к опустевшему дому молодых. Оглядевшись, убедилась, что рядом все еще любопытствующий Евдоким, и прикоснулась пальцем к дереву дома. Откуда сразу пошел дым, оставляя как выжигатель темно коричневый след и приятный запах горелого дерева? От создания медвежьей лапы отвлеклась только на мгновение отследить реакцию спутника. Тот не высказывал удивления, что рядом с ним ведьма. Неужели понял еще тогда, когда привел к маме заплутавшую малышку? Ярослава специально выбрала символ медведя, так как была в курсе, кто может улучшить знак силы и мудрости для молодых а еще просто потому, что знала о нём. Евдоким не подвел, не стал скрывать свою родословную, положил ладонь поверх рисунка и завершил защиту дома. Действительно, бортник. Ярослава благодарно улыбнулась, а затем зашла в дом, нашла блюдечко и холодильник. В последнем оказался не пакетик молока, а целая трехлитровая банка. Домовой будет довольным. Ведь он сейчас остался один в их охотничьем домике. Ему бы в хорошую семью. Не в их ведьминскую у них и так слишком часто гостят домовые, а вот такую. Молодую и счастливую, которой мудрость дедушке хозяина очень пригодится. Только было немного горько расставаться с новым знакомцем. Пусть и встреча у них вышла страшная, и заселение к охотникам не привело его к уюту, но все равно успела она прикипеть к нечисти. Да и нередко именно с домовыми Ярослава находила общий язык и дружила. Мы будем приходить. «Жених мой давний друг. Думаю, будет не против», сказал Евдоким, сжав ее руку в попытке успокоить грусть в душе. Ярослава дернула головой, за эмоциями не заметив слова «мы», сказанного мужчиной. Когда подошли гости, уже знакомая и крикливая девчушка попросила поднять руки незамужним. Ярослава автоматически подняла и свою. Но когда вспомнила и поняла свою ситуацию, было уже поздно. Проходящий мимо парень, кажется, один из друзей жениха, вручил ей какую-то белую тряпку. «А женихом кто будет?» – кокетливо спросила все та же девушка. «Я!» – громче всех оказался Евдоким. Не только Ярослава на него недоуменно посмотрела, но и друг жениха. Похоже, они были знакомы, и тот совсем не ожидал такого энтузиазма от Бортника. Евдоким забрал из рук раздававшего уже знакомую Ярославе шкуру-жилетку с ужасным капюшоном на глаза. В этот раз, пока ее натягивал Евдоким, удалось разглядеть, что же это за одежда такая. Другие парни, которым и шанса не оставили, загудели. Но девчонка с разгоревшимися в предвкушении глазами вещала о том, как им незамужним придется хорошенько побегать по лесу, дабы не поймали и не выдали замуж. И только когда всех девиц завели в один из домов, приказав одеваться в сорочки, Ярослава поняла, что Евдоким бегать будет за этими девицами. Идея ей не понравилась. Когда они вышли, Ярослава подошла и шепнула девице свою идею. То и понравилось, и та охотно объявила в правилах, что участвовать могут все неженатые. Но потом поняла, что где-то несостыковка. «Но свадьбу сыграем с той парой!» что первое побывает в очищающей воде. И указала на огромную чугунную ванну, наполненную водой и стоящей почему-то прямо на улице. Ах да, точно. В праздник купалы же есть розыгрыш ненастоящего свадебного обряда. Видимо, перенесли на эти события, чтобы развлечь ожидающих жениха и невесту гостей. Хотя Ярослава и слышала от мамы, что свадьбы в себе содержат несколько праздников, но не знала, как все точно проходит. Возможность не только понаблюдать, но и поучаствовать не пугала, а скорее заражала энтузиазмом. Не так уж много развлечений у современных ведьм, не пользующихся интернетом. Натянув сорочку поверх нижнего белья, выскочила за девушками. Парни уже готовились, ожидая от отмашки на забег. Когда все девушки собрались, хрупкая организаторша с хитрыми глазами взмахнула платочком, показывая, что пора убегать. Пробегая мимо Евдокима, Ярослава столкнулась с внимательным взглядом. Кажется, он уже выбрал себе цель. Что ж, ведьме это было только на руку. Еще сильнее осмелев от адреналина, девушка подмигнула бортнику и скрылась среди деревьев. Когда позади раздался дружный гогот, стало понятно, что парней тоже выпустили. Ярослава оглянулась и поняла, что никто особо и не пытался убежать. Похоже, девочки были не прочь быть пойманными. Наверное, единственное, что все еще заставляло прятаться и скрываться от погони, так это страх оказаться первыми. Боялись, конечно, не липового свадьбного обряда, а то, что пойманную и принесенную первой опустят в холодную воду, насколько Ярослава поняла правила. И хоть весна радовала зеленью, жарко все-таки отнюдь не было. Ярослава хихикнула, увидев, как один из мужчин схватил брюнетку за плечи, а, посмотрев в лицо, понял, что это не та, на которую охотился, и побежал дальше. Неожиданно ведьму кто-то схватил сзади за талию. Ведьмочка взвизгнула и услышала, как вскрикнул и мужчина позади. Он тут же выпустил ее из захвата и, похоже, упал. Ярослава обернулась, видя, как в траве лежит неизвестный бородач, и потирает руки. «Ты нафига электрошокер притащила, долбанутая?» Не хотела, чтобы поймали, не участвовала бы. Ярослава смутилась, так как поняла, что сильно испугалась. Вот ее сила и ударила человека. Почему-то она не учла, что ей действительно стоило отказаться от игры, ведь всех, кто ей не родной, силы может больно зацепить. И конкретно этим вспышкам защиты браслеты редко являются помехой. Кажется, именно такие делала выводы Дарьяна еще до проклятия. А Ярослава привыкла доверять старшим сестрам. А что, если по этой причине у нее сегодня с не получится? И тогда у Александра будет шанс найти на нее точки влияния и выполнить задуманное. Видимо, страх отразился в ее вечно все обо всем говорящем лице, и у мужчины на лице отразилось сочувствие. «Новенькая, да? Не волнуйся так, мужики у нас хорошие, часть из них в лесу на всякий случай, так что если какой, слишком настырный и ты против, просто покричи их». Гости действительно всякие бывают, но у нас побаиваются наших, могут так врезать, что полиция будет спасением казаться. Так что веселись, не обижают здесь. Даже по традиции алкоголь не дают до охоты. Незнакомец, похоже, смущался того, что девушка могла о нем подумать, вот и лилась из него информация потоком. И приподняв руки вверх, показывая, что не лезет, удалился вслед другой девушки, стоящей опираясь на дерево со смартфоном в руках. Ее лицо можно было даже разглядеть, так как оно освещалось светом ее гаджета. Ярослава удивленно проследила взглядом, как девушка спрятала смартфон в кармане сорочки и с визгом рванула от преследователя. Так получается, тот незнакомец думал, что она взяла с собой электрошокер, пряча тот в кармане. Ярослава засунула руки в карманы, о которых не знала. Надо же, действительно ведвенская атмосфера здесь. Вон даже карманы везде, где можно и нельзя. Девушка с мужчиной уже почти исчезли от взгляда, и Ярослава понимала, почему девушке не хотелось быть пойманной именно первой. Не факт, что ее смартфон водостойкий. Хотя, будь иным, она, наверное, его бы не взяла. Хоть гостей здесь и много, но совсем впервые, наверное, только сама Ярослава, не знающие вряд ли найдут это место.